Оставшимся в живых после тяжелейшего переезда из Захсенхаузена, предстояло работать в сверхсекретном ракетном центре Пенемюнда, называемом также заповедником Геринга. Центр располагался на западной оконечности острова Узедом, затерявшегося на побережье Балтийского моря. Северная часть острова, где размещался секретный центр, почти полностью была покрыта густым лесом. Деревья отсутствовали лишь в площади аэродрома и на западной оконечности, выходивший на широкий пролив, отрезавший остров от материка. В этом зловещем месте с благословения самого Гитлера работал профессор Вернер фон Браун, которому через несколько лет придется возглавить ракетную программу США. Пока же он совместно с административным руководителем Вальтером Дорнбергером трудился здесь, дорабатывал, испытывал и запускал своих монстров – ракеты V-1 и V-2. Также на аэродроме острова проходила часть испытательной программы первого реактивного истребителя МЕ-262. До 1936 года на острове ютилось лишь несколько старых морских курортов рыбацкая деревушка. Его северо-западная часть оставалась пустынной и прекрасно подходила для исследовательской работы группы майора Вальтера Дорнбергера и фон Брауна. На тот момент майор являлся основателем и фактическим главой ракетостроения молодой и перспективной отрасли военной промышленности Третьего Рейха, а фон Браун был его техническим помощником. В 1936 году на острове закипела грандиозная стройка, и в течение всего трех лет среди дюн и вековых сосен Зедома появился современный экспериментальный ракетный центр. В общей сложности в строительство было вложено более полумиллиарда рейхсмарок. Центр состоял из трех площадок. Западный завод подчинялся Люфтвафе. Восточный завод и Южный завод подчинялись сухопутным войскам. Удивительно, но огромный комплекс долгое время удавалось скрывать от разведок всего мира. Между тем, здесь осуществлялся полный цикл по изготовлению оружия возмездия, с помощью которого Адольф Гитлер рассчитывал выиграть Вторую мировую войну. Заводами эти три объекта назывались условно. На самом деле на территории центра располагалось несколько десятков объектов различной величины, Два конструкторских бюро, производственные и сборочные цеха, электростанция, аэродромный комплекс, крупнейший в мире завод по производству жидкого кислорода, крупнейшая в мире аэродинамическая труба, десяток испытательных стендов и столько же стартовых площадок, два узла связи, бункеры управления ракетными пусками, артиллерия ПВО, продуктовые склады, жилой городок специалистов-ракетчиков, казармы и, наконец, концлагерь Карлсхаген. Все объекты связывали между собой бетонные автомобильные дороги, а также пара железнодорожных веток. За первыми успешными пусками ракетных изделий последовала длинная серия аварий и катастроф. Затем удачи чередовались с пожарами, взрывами и отказами систем управления. Поначалу ракета и в самом деле была крайне ненадежной. Но к апрелю 1943 года инженеры фон Брауна проделали кропотливую работу над ошибками. А в мае этого же года вермахт окончательно определился с заказом ракеты. Между крылатой Фау-1 и баллистической Фау-2 был сделан выбор в пользу последней. Причина подобного выбора заключалась в том, что английские средства ПВО научились бороться с низколетящими, медленными и шумными Фау-1, а против Фау-2 они пока оставались бессильны. 7 июля в своей ставке «Вольф Шанце» Адольф Гитлер принял руководителей ракетной программы. Верхушки Рейха показали цветной документальный фильм, посвященный запуску ракеты. Фюрер впервые увидел величественную картину, оторвавшейся от стартовой площадки и быстро ушедшей в стратосферу ракеты. Стоявший возле экрана Вернер фон Браун без малейшей робости и с энтузиазмом комментировал отснятые кадры и сумел покорить своим изобретением Гитлера. Несомненно, фюрер находился под сильным впечатлением и с необычайной сердечностью прощался с Брауном и его инженерами. В тот роковой день было принято решение о массовом производстве оружия будущего.